Немного успокоившись, девушка глянула на браслет и тихонько произнесла. «Позвони моему ангелу». «Контакт «Мой ангел» активирован», — охотно откликнулась нейросеть. «Привет». Голос был слегка озадаченным, но мягким и излучающим неподдельную доброту. «Дядя Эдгар!» «Это опять произошло». Ты говорил, что это мой великий дар, но это проклятие. Что случилось-то, Алиса? Он ухаживал за мной. Он был хороший, честный. Я уже замуж собиралась. Девушка всхлипнула, а глаза вновь защипала от подступивших слез. Потому что видела, что он собирается сделать мне предложение, а тут... А тут... Она не сдержалась и разрыдалась снова. «Алиса, дитя мое!» Голос Эдгара убаюкивал, словно колыбельное в детстве. Он походил на мягкое облачко, в котором так хорошо засыпать. «Мне жаль. Выговорись, станет легче. Нужно порыдай, я тут». «Эх!» — сквозь слезы проговорила девушка. А вчера он познакомился с официанткой в баре, и она его обслужила. В каком смысле? Во всех. И во всех позах. Это просто ужасно. Надо было предупредить его, что от меня ничего не скроешь. А тут я, как это все увидела, мне так плохо стало, так противно. Я хотела его убить сначала. Ножик приготовила, электробиту, пистолет дяди Арнольда. Еле сдержалась, чтобы не пустить все это в ход. А он еще глазенками своими бесстыдными хлопает. Милая, говорит, гад. Дядя Эдгар, почему все мужики такие? Не все, моя хорошая, далеко не все. Я знаю, что ты не такой. Ты всегда был очень добр ко мне, особенно после смерти мамы и ты один всегда был честен со мной до конца. Лишь поэтому я еще не отчаялась найти настоящего мужчину. Дядя Арнольд и тетя Шарлин тоже всегда были честны с тобой. Да, но они не в счет, мы мало общались. Алиса, послушай, если хочешь, я могу приехать к тебе прямо сейчас. Девушка вытерла слезы и огляделась вокруг. Взору предстали развороченные ящики комода, выпущенные кишки одежды из шкафов, рассыпь всякой всячины по полу, бардак неимоверный. «Нет», — ответила она, «я действительно сейчас очень нуждаюсь в твоем обществе, но лучше я сама прилечу, если ты не против». «Конечно, я не против. Какие могут быть вопросы?» Тогда, дядя Эдгар, я сейчас приведу себя в порядок и к тебе. И приготовь, пожалуйста, что-нибудь выпить. Сегодня мы нажрёмся. Всё будет сделано, дитя мое. но такие слова тебе не к лицу. Я люблю тебя, дядя. Я тебя, Алиса, жду у себя. Девушка отключила связь, встала, глянула в окно и с улыбкой пробормотала. Дура я, дура. Но один бракованный попался. Другой должен быть настоящим, как дядя Эдгар. Жаль он старый, а то была бы идеальная пара. Она усмехнулась.